Глава 19. Октябрь 2018 года. Выходные пролетели быстро. В субботу утром брат предложил поехать с ним и поболеть за него на соревнованиях. Макс одержал победу, а я получила массу впечатлений и сорвала голос, бесконечно выкрикивая его имя. Домой вернулась поздним вечером и сразу завалилась в кровать. Конечно же, я посмотрела – стояла ли машина сокола во дворе, стояла, на том же месте, где была и вчера. В воскресенье прибралась дома, позанималась, поговорила с мамой на больную тему. Она не ругалась, отнеслась с пониманием к тому, что я перебралась на съемную квартиру. Я поклялась ей, что бабушкину квартиру сдала хорошей семье. В понедельник утром Рита скинула СМС, что поедет на пары с Романовым. Мне это было на руку. Я могла выйти чуть позже и встретиться с Соколом. Но, увы, когда вышла из дома, то обнаружила пустое место вместо его машины. Я встретила его в универе перед первой парой. Егор бегло взглянул на меня и поздоровался, сухо, даже не улыбнувшись. Потом я еще несколько раз видела его, но он не удостоил меня ни словом, ни взглядом. И так продолжалось всю неделю. Сокол попросту не замечал меня. Всегда ходил с Черняевой. На улице стоял со своей компанией. Его машина появлялась во дворе очень поздно. Пару раз я видела, как он приехал вместе со своей пиявкой. И утром они вместе уехали в универ. Он приревновал меня к Максу. О, как задело! Стоит намекнуть, что это был мой брат. Иначе еще не дай бог жениться на Черняевой в отместку. Октябрь радовал прохладной солнечной погодой и свежим осенним воздухом. Мы с ребятами каждый день после занятий прогуливались в парке, усыпанном красными и желтыми листьями. Иногда после пар сидели с Риткой у меня, делали уроки, смотрели фильмы. Вскоре в гости приехали родители. Да, наконец-то, спустя два месяца, это свершилось. Маме с папой понравилась моя квартирка, Они подарили комплект белья, набор полотенец, графин и еще кое-что из кухонной утвари. Еще родители познакомились с жильцами бабушкиной квартиры и вывезли оттуда несколько коробок с вещами. Пару коробок я забрала себе – книги, кое-какие мои вещи и рамки с фотографиями. Следующая неделя пролетела очень стремительно. Я участвовала в марафоне по бегу, и прибежала четвертая среди девчонок первого курса. Когда все участники забега переместились в спортивный зал, я увидела Сокола. Он и его соперники, довольно крепкие ребята с четвертого курса, отжимались от пола. Но соперники сдавались один за другим, а Сокол, как многим показалось, даже не устал. И выиграл в этом состязании. Едва он успел подняться на ноги, как на его шее повисла Черняева. Страстно поцеловала его, не постеснявшись ни учителей, ни студентов. А затем поздравила. «Я в тебе нисколько не сомневалась, мой герой!»